Я поглядел на Кэмпбелла. Думается, никогда не доводилось мне видеть такого, как у него, разительного несоответствия между словами и выражением лица, когда с твердой, дерзкой суровостью в резких чертах он заговорил о своем миролюбии. Легкая ироническая улыбка играла в углах его рта, помимо воли выражая, как будто тайное презрение к человеку мирного нрава, за какого он счел уместным себя выдавать. И улыбка эта наводила на странную мысль, что он был причастен к ограблению Морриса отнюдь не как пострадавший, вместе с ним попутчик, и даже не как зритель. Может быть, то же подозрение мелькнуло и у судьи, потому что у него вырвалось восклицание. «Ну и ну! Странная, однако, история!» Шотландец, видно, разгадал его мысли, Он скинул маску лицемерного простодушия, под которой таилось нечто подозрительное, и заговорил более откровенным и непринужденным тоном. «Сказать по правде, я принадлежу к тем благоразумным людям, которые не прочь и подраться, если есть за что. Когда же на нас напали эти мерзавцы, драться мне было не из-за чего. Но чтоб ваша милость удостоверилась, что я человек доброго имени и нрава, я попрошу вас взглянуть на это свидетельство. Мистер Инвлуд взял у него из рук бумагу и прочитал вполголоса. Настоящему удостоверяется, что предъявитель всего Роберт Кембл из из какого-то места, которого мне не выговорить, вставил судья. Человек хорошего происхождения и мирного поведения отправляется в Англию по личным делам и так далее, и так далее. Доносит её за нашей собственноручной подписью в нашем замке. Инвер, инвера, рара, ра. аргайл. На всякий случай я счел нужным получить это свидетельство у достойного вельможа. Здесь он поднял руку, словно прикладывая ее к полям шляпы. Мак Колуммора. Мак Колум... кого, сэр? переспросил судья. У того, кого южане зовут герцогом аргайлом. Я очень хорошо знаю, что герцог аргайл знатный и доблестный дворянин. И горячо любит свою родину. Я был в числе тех, кто держал его сторону в 1714 году, когда он выбил из седла герцога Марлборо и занял пост главнокомандующего. Побольше бы таких, как он, среди нашей знати. В те дни он был честным Тори, другом и соратником Ормонда. А к нынешнему правительству он пошел на службу, как и я, ради мира и спокойствия в своей стране. «Ибо я не допускаю мысли, что великим человеком руководила, как утверждают иные горячие головы, боязнь лишиться своих земель и полка. Его свидетельство как вы это называете, мистер Кэмпбелл, вполне для меня достаточно. Что же вы можете сказать по поводу ограбления мистера Морриса?» «С вашего разрешения, сэр, скажу кратко, что мистер Моррис с тем же основанием мог бы обвинить еще не родившегося на свет младенца или даже меня самого» как обвинил он этого молодого джентльмена, мистера Озбалдистона. Я свидетельствую, что разбойник, которого он принял за него, был не только меньше его ростом и толще его, но в чертах лица, ибо я успел разглядеть его лицо, когда у него съехала набок маска, словом, он не имел ничего общего с мистером Озбалдистоном. И я полагаю, добавил он с непринужденным, но строгим видом, повернувшись к мистеру Моррису, «Джентльмен согласится, что я лучше его мог разглядеть участников происшествия, так как из нас двоих я, думается мне, сохранил больше хладнокровия». «Согласен, сэр, вполне с вами согласен», — сказал Моррис, подавшись назад, в то время как Кэмпбелл, как бы в подтверждении своих слов, стал надвигаться на него вместе со стулом. «И я готов, сэр», — добавил он, обращаясь к мистеру Ингвелуду, «Взять назад свои показания касательно мистера Озбалдистона». «Я прошу вас, разрешите ему, сэр, отправиться по его делам, а мне по моим». «У вашей милости есть, верно, дело к мистеру Кэмпбеллу, а я тороплюсь». «Значит, направим ваше заявление куда следует», — сказал судья и швырнул бумагу в огонь. «Вы свободны, мистер Озбалдистон. И вы, мистер Моррис, надеюсь, вполне довольны». «Еще бы», — сказал Кэмпбелл, не сводя глаз с Морриса, который уныло улыбался судье. «Доволен, как жаба под бароной